Глава шестая. На сей раз я проснулась в своей комнате. Надо же, какое приятное разнообразие! Порадовалась было, но тут же в недоумении нахмурилась, потому как у меня на груди что-то лежит, что-то теплое и увесистое. Кто-то. С опаской приподняла голову и испуганно вздохнула. Кем-то оказался котенок сумеречной пантеры. Должно быть, ощутив, как я трепыхаюсь, котенок распахнул лиловые глаза, поднялся, потянулся всеми лапками и босовито мяукнул. «Привет», — прошептала я, невольно потянувшись, гладить шелковистую шерстку, темную с насыщенным пурпурным отливом. «А ты откуда взялся, такой красивый? Сам пришел? Вот как-то так кошек и заводят, да?» Котенок новыми укнул и принялся лизать мою ладонь шершавым языком, а я рассмеялась. Ну, до чего же забавный? Я бы впрямь не отказалась его присвоить, но это, очевидно, чей-то фамильяр. Чей-то? Наверное, того мужчины. Мужчины, что меня спас. Высокий, темный, опасный и... Это, увы, все, что могу сказать. Вчерашний жуткий день, а в особенности его завершения, я помню, как сквозь толщу тумана... Но и таких смутных воспоминаний достаточно, чтобы отбить всякую охоту выползать из постели. Великие звезды, неужели каждый новый день в этой дурацкой академии будет еще хуже предыдущего? Ибо даже горящий камень как-то меркнет по сравнению с преподавателем, пытающимся меня убить. За что? Почему? Я так и не поняла. Хотелось, конечно, верить, что Медекс просто съехал с катушек, но... Но он не выглядел безумным, совсем напротив, хладнокровным и сосредоточенным, не слишком довольным ситуацией, но твердо уверенным в правильности своего поступка. Старой крови не место в новом мире. Я мало что поняла из его слов, но одно ясно. Есть причина, по которой Лестер Медекс хотел меня убить. Важная причина. Издается мне, что найдется еще немало желающих избавить мир от моего существования. Мысль была откровенно жуткой. Однако развивать ее я не стала. Выбралась из постели, глянула на циферблат настольных часов, половина десятого. Надо поторапливаться, может, успею-таки позавтракать. Спора умылась и почистила зубы в почти пустой ванной, нарядилась в форму, заботливо очищенную от крови кем-то из ребят. Глянулась в зеркало, невольно сморщила нос, Серебристо-светлые кудри и сине-фиолетовые глаза никуда не делись, но с некоторым тщеславием отметила, что эта странная расцветка мне идет. Лицо уже не казалось чужим, может быть, чуть более взрослым и угловатым, чем прежде, но и только. Собрала волосы в высокий пышный хвост, поискала глазами сумку. «Да где же? А, вот она, возле кровати. Интересно, мы вообще получим учебники? Или остальные уже получили, а я все на свете проспала?» Перекинув через плечо сумку с тетрадями, взяла котенка на руки. Оставлять его тут одного почему-то не хотелось. А вдруг он тоже голодный? Фамильярам вроде бы не особо нужна пища. Они сливаются с магией владельца. Но что отцовский феникс, что гром-птенец Роберта вечно ели как не в себя. «Далеко собрались, леди Лиссандра!» — послышался за спиной знакомый голос. «Ни красотуля, ни лилии, даже не принцесса. Я обернулась. В паре шагов от двери моей комнаты лениво подпирал стену никто иной, как Тибериус Сангстер. Мигом захотелось съязвить. но «Ну, надо же, сегодня меня охраняет сам лорд». Но в последний момент я прикусила язык и легко склонила голову в знак приветствия. «Не смотришь по сторонам, не носишь щиты, даже не озаботилась приличным камнем», — отчитал он меня строго. «С такими повадками, миледи, вы даже с круглосуточной охраной до конца учебного года не доживете. Угрожаете, лорд Тибериус?» — в тон ему отозвалась я. «Описываю перспективы». Сангстер усмехнулся, отчего его лицо вмиг стало еще красивее, и покосился на котенка в моих руках. «Шан, прекращай забавляться. Охрана нашей беззаботной подопечной нужна сильнее домашнего питомца». Котенок в ответ на прозвучавшее имя вздорно мявкнул и с моих рук словно стек, миг обратившись все той же сумеречной пантерой. Только взрослый, крупный и очень опасный. Да уж, охранничек на славу. Даже я вздрогнула, хотя не столько от испуга, сколько от неожиданности. «Он твой?» — поинтересовалась я чуть разочарованно. Котенок, то есть вполне себе взрослый кот с красивой кличкой, совершенно не вязался с Тибериусом Сангстером. Тай в ответ коротко мотнул головой. «Нет, у меня колонг». Я мигом припомнила семейный герб сангстеров. Жутковатое существо, похожее на летучую мышь. Что ж, видимо, не зря все темнейшее семейство упорно ассоциирует с вампирами. «Так далеко собралась?» «На завтрак», ответила я, машинально потянулась к макушке замершего подле меня кота. Красивый, и шерстка такая мягкая, что из рук выпускать не хочется. И не важно, что взрослая пантера. Совсем не котенок, и руку мне может отхватить запросто. Забей, все равно опаздываешь. Он потянулся за своей сумкой, достал оттуда бумажный сверток, перевязанный конопляной нитью, и протянул мне. Пахло от свертка одуряюще вкусно. И руку я протянула прежде, чем подумала. Отдернула почти сразу, но Тай все равно осуждающе покачал головой. «Безнадежная цивилка. Бери уже и пошли на круг. Там обсудим твои реакции». «Что за круг?» — непонимающе уставилась на него. «И почему туда? Дуэльный. За общежитиями колонны видела?» Я с сомнением кивнула. Вроде видела, но за всем творящимся вокруг кошмаром вполне могла проигнорировать прелестные виды из окон. «Там посидим. Погода хорошая, птички поют. Магистр Гримвард поймет». А у меня по расписанию некромантия, которую, как ты понимаешь, отменили. «Почему?» – спросила я, и тут же поняла, насколько глупо прозвучал мой вопрос. «Понятно, почему. Мертвяки в преподавателях не особо задерживаются». «Не здесь», – коротко ответил Тай и поманил меня за собой. Улицы впрямь встретила ясной солнечной погодой, теплом, пожалуй, даже излишним для обычной австрийской осени, щебетом птичики, и гомоном студентов. Кто-то пропускал занятия, кто-то завтракал прямо на траве, и все без исключения пялились на меня и моих спутников. Я мотнула головой, пожалела, что не распустила волосы. Так можно было хоть немного спрятаться от чужих взглядов и постаралась идти совсем рядом с Таем. Вряд ли кто-то осмелится что-то ляпнуть в его присутствии. Интересно, сколько народу уже знает, что я... «Пришли!» Тай махнул рукой на каменный амфитеатр по кругу, опоясывающий арену. Народ тут, кстати, тоже был, но немного. Большинство бросали друг в другу заклинания, накладывали отражающие щиты, тренировались, чтобы не быть такими же безнадежными цивилами, как окрестил меня Тибериус Сангстер. «А где Октавия?» — поинтересовалась я. Почему-то казалось, что в подобном месте она должна быть просто обязательно. Надорвалась вчера немного, пока тебя искала. Я испуганно уставилась на него. Не хотелось бы, чтобы из-за меня кто-то пострадал. Все нормально отсыпается и ест в постели. Потратилась сильно. Рвалась тебя поопекать, но я запретил. Почему меня вообще нужно опекать? Осведомилась я хмуро. Непонимание происходящего уже не шуточно злит. Было как-то проще и понятнее, когда вы все дружно презирали меня за фамилию, происхождение и прочие вещи, которых я не выбирала и не могу изменить. Тай поморщился. Мои слова его определенно задели. «Мотай на ус, цветочек лили». «Есть темные, а есть все остальные», — заметил он чуть сварливо. «Мы все одна большая семья, и не можем позволить себе роскошь доверять незнакомцам. Естественно, к тебе приглядываются, чтобы понять, достойно ли ты зваться одной из нас». «Смотрите, как бы я вас не сочла недостойными», — отрезала я. «Не нравлюсь. Можете всей большой семьей катиться в пекло. Скучать не буду, переубеждать тоже». Тай усмехнулся и покачал головой чуть укоризненно. «Найт Стар?» «Что?» «Найт Стар?» — повторил он уже серьезно. Выплати. Мне жаль тебя расстраивать, Лиссандра. Но твой отец тебе не отец. Внешность, характер, даже имя. Ты, Найт Стар, от макушки и до кончиков ногтей». Какое-то время я сидела, оглушенная внезапным откровением, а затем молча развернула врученный тайм сверток и не слишком аристократично вгрызлась в кусок мясного пирога. «Правда, что ли?» изумился Тай с мрачным весельем. «Я не Сеймур. Какая жалость. Пойду поем?» «Да, я в любой ситуации иду и ем», — сообщила я хмуро. «Спасибо магии, без нее бы уже в дверь не пролезала». «А попить есть?» Уже откровенно смеясь, он протянул мне небольшой термос. «Спасибо. Ты думаешь, у меня ни разу не мелькнула мысль, что я не дочь своих родителей?» «Бывало. Даже до распределения на ваш дурацкий факультет». Я и раньше не была похожа ни на кого из семьи. Хотя мать все время повторяла, что я пошла в какую-то там бабушку из Голденхартов. Неплохо придумано. Похоже, она прекрасно знала, что ты не от Сеймура. Я нахмурилась и отхлебнула чаю из крышки термоса. Тай, она бы никогда. Мои родители любят друг друга, понимаешь? Мне проще поверить в то, что я приемная. Тай пожал плечами, не желая спорить. Одно ясно, ты Найт Стар. «А значит, завидная невеста для одного из нас. Сокровище, которое надо стеречь и...» «Трофей, словом. Сфера небесная, ты просто несносна!» Вспылил Тай, но я видела, что он старательно прячет улыбку. «Не криви нос, красотуля. Выбор за тобой будет. Меня можешь не опасаться. Я крепко занят. А остальные?» «А остальным такое сокровище не по карману», заявил Лэндон, плюхнувшись рядом со мной. «Кроме меня, конечно. Любовь моя». «Не соблаговолишь ли ты одарить благосклонностью своего верного?» Дожри «Да уже, возлюбленный мой!» — фыркнула я, сунув ему второй кусок пирога. А сама ухватила третий, благоухающий яблоками и корицей. «Хоть помолчишь!» «Недолго!» — сокрушенно вздохнул Тай. Губо не раскатывай, Гилли!» «Слышал, что вчера Рэй сказал?» «Пф!» «Конкурента устранял!» Тай открыл был рот, чтобы возмутиться, но затем закрыл и в задумчивости пригладил темно-рубиновые волосы, так красиво сияющие на солнце. думаешь чуйка Сангстер! Хочешь, поспорим?» «Спорить с Гилбертом? Ну нафиг! Ты ж без последних трусов оставишь!» «Вы о чем вообще?» – произнесла я чуть растерянно. Парни осеклись и дружно смерили меня задумчивыми взглядами. «Скоро узнаешь!» – изрек Лендон загадочно – Или не скоро, но ошибаюсь, я редко. Любопытство одолело меня с новой силой, что я знаю обо всех них: а Лэндоне Гилберти гордом наследнике пропащего рода, который оказался не таким уж пропащим, Пройдоха редкий даже с виду, но вместе с тем в нем явно чувствуется надежная опора. За всей этой внешней манерностью, небрежностью скрывается тот еще характер, и готовность нырнуть с головой в любое пекло. О чуточку чопорном, кажущемся старше своих лет Тайс Ангстере, который из всей моей новой компании кажется единственным настоящим аристократом. Который, правда, вовсе не аристократически развалился сейчас прямо на камнях, что служили трибунами, и внимательно следил за происходящим внизу. О Октавии, которая потратилась. Кстати, надо бы принести ей что-нибудь вкусное, пытаясь отыскать меня в огромной академии. О Дике Фарли, о Мире, о Стефе. Великие звезды, да я даже о себе ничего не знаю. Я Найт Стар. Отчего-то эта мысль, абсурдная и неуместная, прочно засела в мою голову. Будто я откуда-то уже знала, и слова моих новоявленных приятелей только подтвердили эту мысль. Это вот так приходит наследие, да? Или у меня от всех этих потрясений знатно повредился рассудок? Да расслабь уже, булки, двойняшка. И не с таким справлялись. Ты, Гилли, пока даже со своей прической не справился». Вредно хмыкнул Тай. Махнул рукой. Длинные светлые волосы, кое-как зачесанные назад, на мгновение взвелись в воздух, заплелись в нехитрую косу. «Ну вот, теперь почти Найт Стар». «Хм, что?» — ворчливо выдала я, уже ожидая какой-нибудь гадости. «Их обычно как раз с такими излишне задумчивыми лицами и говорят». Но Тай только отмахнулся с каким-то мрачным весельем. — Да так, подумал, что мы с дики задолбаемся за эти два года от вас двоих женихов с невестами отгонять. — Ну, этот... — он ткнул Лэндону в плечо. — Ладно, отбрехается. У Гилбертов язык без костей испокон веков. А вот тебе, принцесса, лучше бы побыстрее найти себе кого-нибудь. Целее будешь. — Я тоже отбрехаюсь, — возразила я, вмиг обидевшись на такой совет. — Не сомневаюсь. Только как бы от этого охотников больше не стало. «Мужчины, знаешь ли, любят дерзких девчонок». «Это ты по своему опыту?» – хмыкнул Лэндон. «В том числе...» – Тай глянул на меня с интересом, природа которого вскоре стала ясна. «Правда, что ли, Лайтнингу вчера по морде врезала?» Я кивнула, невольно потеряв плечо. Синяки и впрямь остались. Тай этот жест заметил и, похоже, верно истолковав, отчетливо скрипнул зубами. «Не бойся, отвадим, придурка!» «Пусть за своими светлыми клушками волочится, «Бедные клушки!» — охотно съехидничал Лэндон. «Идемте, что ли?» «Твой ползучий дядюшка Блэквуд обещал представление с утра». «И впрямь пора. С пирогом расправились, аглоеды? Идемте». «Мы и пошли». Запоздало. я обратила внимание, что Шан куда-то пропал. И меня это немного расстроило. Я уже успела привыкнуть к очаровательной пантере. И даже обиделась, что такой чудесный фамильяр принадлежит кому-то еще». «Ладно, надеюсь, мой будет ничуть не хуже. Я бы хотела себе котика или щенка, или хотя бы лисичку. За мечтами о будущем фамильяре я даже не успела заметить, как мы вернулись в гостиную, в которой, кстати, было непривычно шумно и тесно. Похоже, сюда набился весь факультет. Почти следом за нами явился архимагистр Ливингстоун, а вместе с ним мужчина, который... Который? Ну да, высокий, темный и опасный». И на Тая так похож, что даже жутко. Тот же рост и стать, то же бледное, красивое лицо, пронзительный взгляд бездонных черных глаз, и тот один в один. Только волосы другие, черные настолько, что отдают в синеву. Рейнхард Блэквуд. Я помню его. Его появление там, в башне. Его магию, ломающую Медекса, Его руки, держащие меня, не дающие свалиться в спасительное забытье и телепорт, который он содрал со своей шеи, прежде чем зажать между нашими ладонями. Он, это он спас меня, а я едва об этом не забыла. Едва не забыла, как мы с ним на пару убили человека. Я ножом, который невесть как умудрилась вонзить в шею своего убийцы, он магией, темной, густой, насыщенной, некромантией. Я невольно потянулась к поясу и вздрогнула, вдруг не обнаружив ножа на привычном месте. Что такое? Еле слышно поинтересовался Лэндон, на мгновение сжав мою ладонь. Тихо ты, он свой. Нет у меня своих. Родителей и тех не отсудя потому, что они не удосужились даже прислать мне письмо. Успокойся, Лили! услышала я рядом голос Миры, тоже искаженный шепотом. Я ощутила мягкое касание чужих пальцев, а затем странное спокойствие, волной прокатившееся по телу. Так легче. Я кивнула ей в знак благодарности. В самом деле ни время и ни место снова поджигать или громить что-нибудь. Здорово иметь в друзьях менталиста. Нервозность не исчезла полностью, но дышать стало чуточку легче. Успокоилась я весьма вовремя. Ливингстоун, наконец, отмер и завел речь этим своим благостным тоном доброго дедушки, что не слишком вяжется с наружностью эдакой влажной мечты старшекурсниц. «Приветствую, дорогие студенты!» Тай и Лендон единодушно закатили глаза. «Я собрал вас сегодня здесь, ты собрал. Как же!» — хмыкнули рядом. И я, повернувшись с удивлением, заметила Октавию. Она была бледная и опиралась на плечо дико, а змея на ее руке совсем не шевелилась. Тайна хмурился явно недовольный присутствием Кейн. «Что ты тут делаешь?» — она невозмутимо пожала плечами. «Не могла пропустить этот цирк с кентаврами!» чтобы с прискорбием сообщить, что магистр Медекс был вынужден скоропостижно покинуть стены нашей академии в связи со сложными семейными обстоятельствами. Мы с Лендоном дружно фыркнули, а Дик и Октавия, похоже, с трудом удержались от злорадного хохота. Многие из вас наверняка будут расстроены этим фактом, ведь наш магистр был выдающимся преподавателем. Вы наверняка успели привыкнуть к нему и полюбить всем сердцем. «Да он издевается, что ли?» – озвучил Тай общую мысль большинства из нас. «Однако Академия Сумерек – это прежде всего учебное заведение, выпускающее из своих стен выдающихся магов, о чем известно всему королевству Астре, включая самых высокопоставленных и благородных особ». Благодаря всестороннему и внимательному участию Ее Величества, Сиятельной Королевы Марии, ценнейший факультет чернокнижников не останется без надежного присмотра и получит необходимые знания в полной мере. С гордостью и огромной благодарностью я хочу представить вам мистера Рейнхарта Блэквуда. Тай рядом шумно выдохнул сквозь зубы, и не он один, к слову, По всей толпе студентов пронеслись вздохи, шепотки. Кое-кто из девчонок даже испуганно приложил руку к рту. «Благодарю, Архимагистр, за вашу речь. Ее Величество и впрямь очень внимательно следит за Академией Сумерек. Для меня будет честью передать ей, насколько неоценимыми были признаны ее усилия», — прервал словоблудие Ливингстоуна знакомый и незнакомый мужчина. «Клянусь царицей, этим голосом можно резать сталь. Со мной он говорил совсем по-другому». «Думаю, представится я в состоянии сам». Даже если подобное хамство ему не понравилось, Ливингстоун виду не подал. Улыбнулся участливо, отошел в сторону и даже приглашающий протянул руки, позволяя мужчине выйти вперед. «Разумеется, мистер Блэквуд...» Он демонстративно глянул на часы, висевшие у него на цепочке. «Тем более мне все равно нужно отлучиться. Дела. Жду вас в моем кабинете после окончания собрания». В ответ Блэквуд только коротко кивнул, а едва за Архимагистром закрылась дверь, взмахом руки накинул на холл несколько заклятий. «Два заглушающих, два запирающих, три щита», — медленно произнес Лендон. «Сэр, мы готовим заговор». «Темные всегда их готовят», — отозвался Блэквуд. «Вы этого не знали, мистер Гилберт». Ответа он, впрочем, ждать не стал, хотя Лэндон наверняка порывался ляпнуть что-нибудь еще». «Помилуй, царица. Еще немного, и я решу, что этот парень-двойняшка, мать его так эдак, бессмертный. Я бы с мужчиной по фамилии Блэквуд остерегалась разговаривать вообще, не то что вступать с ним в спор или что-нибудь подобное. Итак, приступим к сердечному знакомству». Он подозвал к себе одно из кресел и уселся на него с таким видом, словно то был самый настоящий трон. «Как вы уже поняли, меня зовут Рейнхард Блэквуд. Лорд Рейнхард Блэквуд». Простим, дорогому архимагистру, его пробелы в образовании. Некоторые из вас знают меня как первого некроманта Астре, рыцаря Королевского Легиона, магистра темных искусств и прочее. Кем будете считать и называть меня вы, мне неинтересно. Зовите, как хотите. Даже Рэй? Весело поинтересовался Дик. По холлу тут же прокатились редкие смешки. Из тех, что возникают, когда кто-то ляпает самоубийственную глупость. Иначе, как лордом Блэквудом, Рэй не воспринимался». «Да хоть его темнейшеством», — хмыкнул в ответ Блэквуд. Губы его едва-едва изогнулись в ухмылке. «Мне нет дела до титулов, чистоты крови и величины семейного древа. Если кому-то есть, и он захочет это всем продемонстрировать, я превращу его жизнь в непрекращающееся страдание». Второе. Как вы уже поняли, Мэддокс спешно нас покинул. Преподавателем он был никудышным, так что дружно пожелаем ему успехов, его... В дальнейшем пути его теоретические наработки можете оставить. Все, чему вас учили на практике, лучше забыть и никогда не использовать. Похороны стажеров, как выяснилось, не самое веселое мероприятие. Третье. Развлекать вас игрой в камушки, как малохольный полудурак Мэдди, я не собираюсь. И мои уроки наверняка окажутся поистине незабываемы. «Преподавать я буду некромантию и сопутствующие профильные дисциплины, в том числе наложение проклятий. За малификами, исключая первый курс, по-прежнему закреплен магистр Колдвелл. Кафедру некромантии вскоре будет тошнить от одного моего вида, но всем прочим тоже не советую расслабляться». Блэквуд обвел присутствующих на редкость недобрым взглядом «Повторяю, я не Медекс. За откровенные косяки, неуспеваемость и свары внутри факультета буду драть три шкуры. На все прочее готов закрыть глаза, пока вы не попадетесь и не сильно наглеете. Как-то не очень педагогично, но студенты вроде прониклись. Ладно, мне-то что за дело. Я буду рада вернуться к привычному амплуа примерной зануды отличницы, если мне, конечно, позволят. А то горящие камни и покушение на жизнь они как-то не способствуют. «Последнее». «С любыми проблемами вы идете ко мне. С любыми. Даже если они кажутся вам идиотскими и не стоящими моего времени. Светлые дебилы вздумали поиграть в иерархию. Ко мне. Злыдня Чейз опять слетела с нарезки. Ко мне. Сам Ливинг Стоун заявился и тоном престарелого дедули позвал на чаек с конфеткой. Да, тоже ко мне. Это понятно? Замечательно. Вопросы, жалобы, предложения? Нет?» «Тогда свободный, Мисс Сеймур, вы идете со мной». «О -о -о протянул Дик, ухмыльнувшись во весь рот. «Тай, дружище, у твоего дядюшки отменный вкус!» И с этим я бы еще смирилась. Дикий такой, дикий. Но добрая дюжина сомнительных комментариев от парней, с которыми я до сегодня и словом не обмолвилась, смутили до да нельзя и откровенно разозлили. «А у мужика губа не дура. Эх, темнейшество! Такая блондиночка пропала!» «Была Лили, и нету Лили». «Очень смешно», — буркнула я, чувствуя, как заполыхали щеки. И, сложив руки на груди, уже громче прибавила. «Верх остроумия, джентльмены. Но Лили здесь, и все слышит. Что-нибудь еще желаете сказать?» Излишне болтливые чернокнижники опешили, явно не ожидая получить отпор от крошечной первокурсницы. Смерив их надменным взглядом, я в лучшем духе Лэндона задрала нос, прошествовала к лорду Блэквуду и вежливо поклонилась. Милорд. Блэквуд улыбнулся мне, едва заметно, но я от чего-то была железно уверена, что он забавляется. Миледи. Выдохнул он, склонив голову в ответ, и галантным жестом предложил взять его под руку. Что я и поспешила сделать, подавив невесть откуда взявшуюся робость. В моем же спутнике ее словно не было вовсе. Он ни на миг не изменился в лице, пока мы шли прочь от общежития темного факультета. Словно так и надо. Словно он каждый день сопровождает своих студенток в... куда, кстати? Спросить я не успела. Перед одной из дверей мы вдруг остановились, и Блэквуд, на пробу дернув изогнутую ручку, пригласил меня внутрь. «Где мы?» — спросила я, с удивлением осмотрев пыльные шторы на окнах, беспорядочно сложенную мебель и даже притулившуюся в уголке метлу. «Понятия не имею», — отозвался Блэквуд. «Архимагистр Ливингстоун уже наверняка знает, что я закончил свою речь, так что у нас очень мало времени. Для начала...» Он потянулся к своему поясу, отстегнул от него ножны и вручил их мне. «Кажется, это ваши». Я взяла ножны, машинально проверила, как из них выходит нож. Сумеречная сталь, рукоять из рога Василиска. Дорогой подарок от любимого брата, который хотел меня защитить, даже не будучи рядом. «Благодарю, лорд Блэквуд», — растянула губы в вежливой улыбке, хотя горе и предчувствие потери осели внутри грудой тяжелых камней. «Это подарок моего брата Карлоса» самый важный и, вероятно, самый последний. Но, полагаю, мы здесь не ради этого. Держите при себе. Он сослужил вам хорошую службу. Вполне вероятно, сослужит еще не раз. Но вы правы. Он обошел одинокий стол, небрежно махнул рукой, убирая с него всю скопившуюся пыль. «В данный момент вас ожидает в своем кабинете господин архимагистр. Как вы уже поняли, я не питаю к нему теплых чувств». И вам не советую. Ливингстоун любит строить из себя доброго, понимающего дедушку. Но медяк цена его доброте. У старины Уэйна фора перед нами больше, чем в полвека. Так что играть с ним в игры не стоит. Блэквуд оперся спиной о стол, все так же небрежно призвал из кучи мебели колченогий стул и жестом предложил мне сесть. Слушайте и запоминайте, леди Лиссандра. Вчера вы потеряли сознание после урока магистра Чейз. Сваливайте на истощение. «Ливингстоун не поверит, но вы, первокурсница, нервная и впечатлительная, знать природу своего обморока не обязаны. Очнулись в часовой башне, но ненадолго. Запомнили только, как Медокс пытался вас задушить, после чего снова потеряли сознание, а когда пришли в себя, были уже в своей комнате. Что случилось с Медоксом, вы не знаете. Меня до сегодняшнего утра не видели и крайне удивлены столь поспешным переназначением любимого профессора. Вам все ясно?» «Вы предлагаете соврать?» — хмуро уточнила ясиев сев на стул и сцепив руки в замок. «Я защищалась. Но вряд ли кто-то поверит этому, если мой обман вскроется». «Вот как?» — переспросил Блэквуд с каким-то нездоровым весельем. «Это все, что вас беспокоит?» «Меня бы должно беспокоить, что мы вместе убили человека, не так ли?» «Но мне все равно. По правде говоря, это было весьма волнующе. Сфера небесные, я и правда это вслух ляпнула, даже в мыслях звучало жутко нездорово». Проклятый темный лорд не ужаснулся моей кровожадности, но ухмыльнулся еще шире, так что меня невольно в жар бросило. «Ах, леди Лиссандра, ни от одной женщины я еще не получал таких непристойных признаний». «Издеваетесь?» «Ничуть», — заверил лорд Блэквуд серьезно, хотя в темных глазах по-прежнему поблескивало что-то такое подначивающее. «Полно, миледи, скомпрометируйте меня чуть позже». «Сейчас мне нужно, чтобы вы рассказали о вчерашнем». «Как пожелаете», — пожала плечами, удержав при себе возмущенные отповеди. «Больно он мне нужен. Нечисть болотная». И начала не шибко длинный рассказ. Я очнулась, меня слегка пожурили за устроенный переполох, вручили колечко, помахала рукой, демонстрируя артефакт силы. Потом лорд Лестер переместил меня в какую-то лабораторию и предложил поджечь еще один камушек. Вернее, не поджечь, а... «Трансмутировать», – задумчиво выдал Блэквуд, смерив кольцо на моей руке недобрым взглядом. «Получилось?» «Получилось», – эхом откликнулась я. «Кварц, слюда, полевой шпат и никаких заклинаний. Почему старой крови не место в новом мире?» «Потому что дивный новый мир создан для ханжей вроде Медекса, Не для чудовищ, порожденных нечистой кровью». Он выразительно скривился. «Что еще этот кретин вам наговорил?» «Не слишком много». То такие истинные некроманты? Долго объяснять. Позже. Еще. Просил простить. Я повертела в руках нож и одним резким движением загнала обратно в ножны. Затем приладила их обратно на пояс. Ну что ж, я покрепче взяла свое прощение и выгнала ему в шею. Это все, милорд. Дальше вы знаете. Блэквуд задумчиво прошелся по запыленному кабинету, после чего вернулся обратно к столу и сложил руки на груди. Я невольно залюбовалась им, поражаясь, насколько сильно ему не подходит и одновременно подходит это место. Сиятельный, или правильно называть его темнейшим, лорд уместнее смотрелся бы на приеме в королевском дворце. Впрочем, на них-то он наверняка бывал неоднократно. Но и здесь, среди сваленных в кучу старых парт, мётел и пыли, лорд Блэквуд в туфлях из мягкой кожи, в простых черных брюках и черном же сюртуке, застегнутым под самое горло, без вычурной вышивки и дорогих украшений амулетов, выглядел так, будто его совершенно ничто в этой жизни не способно смутить. Ни обстановка, ни компания. Я чуть нахмурилась, припоминая. Блэквуды никогда не были слишком богаты. Сильный темный дар при полноправной и неоспоримой власти светлых магов никогда не пользовался спросом. Годы же правления Бенедикта Кровавого и вовсе разорили гадючие семейства, а вместе с ними большинство темных семей. Земли Блэквудов, Приозерье, располагались в опасной близости от чащи. Арендаторов на такое добро наверняка находилось мало, а без них, не имея достаточно связи и большой семьи, способной прокормить саму себя, шансы на сытую жизнь были весьма малы. С детьми же наверняка имелись проблемы, темные маги да и все прочие тоже не слишком плодовиты. Исключения, конечно, есть. Например, Найт-Стары. Сэр, позвала я, зачем-то облизывая в миг пересохшие губы. А правда, что я. Правда? Коротко отозвался Блэквуд, будто заранее знал, о чем я хочу спросить. «Но, боюсь, я не тот человек, который должен вам рассказывать об этом. Да и тема заслуживает обстановки поуютнее. И пары бутылок вина, пожалуй. Одно скажу. Если ваш отец тот, на кого мы думаем, поверьте, он был хорошим человеком. Потому, наверное, и был». Пробурчала Яна, что Блэквуд ответил очередной кривой усмешкой. «Да», — согласился он и протянул мне руку, предлагая встать. «Пожалуй, что так. Идемте, миледи, нас заждались на чай. С конфеткой, чтоб его. Надеюсь, вы не любите сладкое». «Обожаю», — возразила я, печально вложив свою ладонь в его. «Но на сей раз, пожалуй, перебьюсь. Мудрое решение». Как не хотелось отсрочить неизбежное, вскоре мы подошли к дверям ректорского логова хм, кабинета, Лорд Блэквуд галантно распахнул передо мной дверь, как по мне, так в пекло манеры, шел бы в эту западню первый. Я с обреченным вздохом вошла и... и замерла, не дыша. Напротив архимагистра Ливингстоуна сидел никто иной, как... «Отец?» — выдохнула я. Лорд Гаррет Сеймур внимательно оглядел меня с ног до головы, после чего трусливо отвел взгляд. Лицо у него сделалось такое, словно я его ударила. «Здравствуй, Лиссандра!» Я стояла и не знала, что сказать. Больше всего хотелось броситься ему на шею и зарыдать, уткнувшись в широкое плечо. Но страх быть отвергнутой оказался сильнее глупого детского порыва. Посему я вежливо поклонилась. «Доброе утро!» «Прекрасное утро, моя дорогая леди Лиссандра!» — радушно ответствовал архимагистр, поднявшись с кресла. Отец остался сидеть, старательно глядя себе под ноги. «Иначе и быть не может, коль скоро ваша красота озаряет мою скромную обитель. Благодарю, лорд Блэквуд, вы можете...» «Не могу и не собираюсь», — отчеканил Блэквуд. Его бархатный баритон вновь зазвучал острее сумеречной стали. «Мне тоже охота такую красоту лицезреть, знаете ли». «Что он здесь делает?» — зло поинтересовался отец, в упор уставившись на Ливингстоуна. «Этой ядовитой твари не место рядом с юной девушкой, кем бы она ни была». Кем бы она ни была, каждое слово хлестало больно-прибольно, будто пощечина. Хотя откуда мне знать? Меня ни разу никто не бил. Я росла в приличной семье, любящей и дружной, и мой отец никому бы не позволил даже пальцем меня тронуть». Всего три дня назад я была его любимой и единственной дочерью. Теперь он даже смотреть на меня не желает. Ядовитая тварь является куратором факультета, куда волей царицы и горнила была направлена леди Лиссандра Сеймур. Так что да, мне здесь самое место. Блэквуд демонстративно отступил обратно к двери, плечом оперся о массивный деревянный косяк. «Вы же не хотите лишиться кабинета, архимагистр?» Ливингстоун едва заметно скрипнул зубами, но доброжелательную улыбочку с лица не стер. Я же, едва глянув на выражение его лица, вдруг испытала небывалое чувство благодарности к лорду Блэквуду за то, что он не ушел, не бросил меня одну разбираться со всем этим. Повинуясь взмаху руки Ливингстоуна, ко мне подвинулась второе из свободных кресел для посетителей, и я послушно уселась на его краешек. Смотреть на отца мне тоже не хотелось. Однако я пересилила себя и подняла голову. Надо же, а я словно успела забыть, как он выглядит. И как он нервничает перед серьезными разговорами. Забыла тоже. «Не желаете ли чаю, леди Лиссандра?» «Вы издеваетесь?» — произнесла я подчеркнуто тихим голосом. Сахарная улыбочка Левингстоуна подувяла, и он решил напустить на себя сочувственный вид. «Что ж, разговор нам предстоит не самый приятный». Гарет, мальчик мой, ты уверен в своем решении?» «Я полагаю, ты реагируешь несколько чрезмерно, ведь времена нынче совсем иные». «Все уже решено и официально оформлено», — ответил отец, глядя, впрочем, не на Ливингстоуна, на меня. «Лиссандра, я смирился бы с тем, что ты не от меня. В конце концов, где-то в глубине души я всегда это подозревал. Но называть своей дочерью темную ведьму я просто не вправе». Мои предки перевернутся в гробах. Мою семью не примут ни в одном приличном доме. Мои сыновья останутся без невест. Все это я прекрасно понимала. Как не понимать? Но предательство всегда остается предательством. В какую обертку ты его не упакуй. Каждое слово отца, лорда Сеймура, больно ранило. Нормальные девушки, когда им больно и страшно, обычно плачут и умоляют. Вот только я нормальной никогда не была. Когда мне больно и страшно, я прихожу в ярость. Никогда бы не подумала, что Гаррет Сеймур, верховный страж столичного региона, трусливое ничтожество, бросило презрительное зло. «Хотя бы наберись смелости сказать мне в лицо, я отрекся от тебя, Лили. Я никчемный трус, Лили. Я 20 лет звал тебя своей дочерью, Лили, только чтобы вышвырнуть из дома, как надоевшего щенка. Замолчи, Лили». «Заткнись сию же секунду, иначе видят звезды, я всыплю таки тебе ремня», — рявкнул он, стиснув кулаки до побелевших костяшек. «Ты понятия не имеешь, какой ценой мне далось это решение. Я сделал то, что должен, и не собираюсь оправдываться». «Ну, конечно, ты никогда не оправдываешься». Он взглянул на меня так беспомощно и несчастно, что на какой-то миг мне стало ужасно его жаль. Но только на миг... Ярость моя куда сильнее жалости. В последние дни ярость со мной повсюду. Я даже начала привыкать и получать какое-то извращенное удовольствие. «Скажи спасибо, что не вышвырнул тебя на улицу в одном платье», — процедил лорд Сеймур, снова уставившись себе под ноги. «Ты получишь свои вещи, и я положил на твой счет достаточно золота. Хватит на шесть лет обучения, и еще останется на преданное». «Да не нужны мне твои подачки!» — огрызнулась я. «Я выживу и без тебя, ясно? Любой ценой выживу. Пойду работать. Не возьмут в трактир, так в борделе точно не откажут. Я ведь смазливая, да? Но твое предательство никогда не забуду. Чем бы ты от меня не откупился, слышишь? Никогда!» «Лили, прошу, не надо!» — выдавил он откровенно жалким тоном. «В жизни не подумала бы, что мой отец так может». Ты не останешься без имени. Старая ведьма Найт Стар этого не допустит. Я запретил твоей матери видеться с тобой. Но это только на первое время. Максимум на год. Лучше бы он и дальше глотку драл. Потому как, слушая эти никчемные попытки оправдаться, сорвалась уже я. Будь ты проклят, Гаррет Сеймур! Закричала, подлетев с кресла и до боли впившись ногтями в свои ладони. Сила рвалась с поводка, требуя слова подкрепить действием. Неужели я не была идеальной сестрой, дочерью? Я делала все, чтобы вы с матерью не просили. Была лучше всегда и во всем. Общалась с подружками, которых вы выбрали. Носила одежду на ваш вкус. Стала невестой мужчины, который нравился вам, не мне. За что ты меня наказываешь? Я ничего не сделала. Я не виновата, что твоя драгоценная элита оказалась немногим лучше дешевой потаскухи. Не смей так говорить о матери». «Ты ничего не знаешь?» «Не знаю. И знать не хочу. Потом, конечно, об этом пожалею, но...» «Нет у меня матери», — глухо произнесла я. По левой руке лениво скатилась капелька крови. Надо же! Распорола ногтями ладонь и даже не почувствовала. «И к чему было годами ради вас из кожи лезть? Нет у меня ни матери, ни отца, ни братьев. Только я сама...» «Леди Лиссандра...» промямлил Ливингстоун, точно опасаясь, что я прокляну таки отставного родителя чем-то забористым. Давайте успокоимся и обсудим ситуацию как взрослые люди. По всему выходит, что я теперь ваш временный опекун. Гражданский кодекс говорит иначе. Двадцать мне исполнится менее чем через полгода, что делает меня полностью дееспособной. Вы, конечно, всегда можете оспорить это в суде, но до тех пор могу я идти, сэр? Ответа я уже не слышала. Не хотела слышать. Руки ходили ходуном, воздуха отчаянно не хватало, а сердце билось, как у загнанного зверя. Больно, так больно. В какой-то миг показалось, что я просто рухну замертво, что стресс и сжигающая нутро обида доделают то, что не удалось Медексу. Но все же я кое-как подцепила края куцы юбочки, изображая поклон. «Лорд Сеймур? Счастливо оставаться!» Меня остановил Блэквуд у самой двери, внезапно вцепившейся мне в плечо. Окинул оценивающим взглядом, прищурился мрачно и вдруг вытянул руку ладонью вверх. «Кольцо!» «Леди Лиссандра!» Я, непонимающе уставилась на него на какой-то миг и впрямь забыв о раздирающих душу и сердце переживаниях. Глянула на артефакт силы, красующейся на моем пальце. «Кольцо лайтнингов у вас при себе, верно? Полагаю, помолвку можно считать расторгнутой». Я заторможенно кивнула и полезла в карман. Дурацкий бриллиант, царапнувший ладонь, был все таким же красивым, но теперь казался мне еще более неуместным и пошлым. Выразительно скривившись, вложила постылые украшения в руку Блэквуда, а тот, щелчком пальцев, отлевитировал его на стол Ливингстоуна. «Советую проверить на проклятие», — едко отметил он, и, не дожидаясь прощальных фраз, толкнул плечом дверь. «Пойдемте, леди Лиссандра, я провожу вас в вашу комнату». Ни в какую комнату мы не пошли. Стоило только выйти в коридор, как Блэквуд вдруг притянул меня к себе, обнял одной рукой. Я успела заметить мелькнувший в его пальцах темный камень на цепочке, а в следующий миг меня утянуло в вихрь телепорта. Невольно вспомнилось, как в прошлый раз меня таким способом перемещал Медекс. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался Блэквуд, отстранившись от меня. Я огляделась. Мы и впрямь оказались в комнате. Не в моей, конечно. В моей бы в жизни не поместились сразу и диваны, пара кресел, и журнальный стол, и притулившийся в углу у окна стол бюро. Здесь темно и как-то пусто. Только стоящий возле двери саквояж и графин с парой стаканов выдавали, что это место кому-то принадлежит. «Еще не успел обжиться», — в ответ, на мой взгляд, пояснил Блэквуд. «Хотите воды? Скорее уж вина». «Попыталась улыбнуться я. Вышло, видимо, совсем жалко. Блэквуд остался так же мрачен, как и когда мы выходили из кабинета архимагистра. Есть только виски. Будете?» Я, подумав, кивнула. «В самом деле, когда еще доведется выпросить спиртного у преподавателя в его же комнатах?» Лорд Блэквуд споро достал из же бутыль с янтарной жидкостью, разлил по бокалам, подал один мне, я невольно усмехнулась надо же всего три дня назад подобное поведение я в покоях постороннего мужчины принимаю из его рук крепкий алкоголь который прежде даже не пила показалось бы мне несмываемым позором и бесчестием сейчас же все равно пусто точно вместе со светлой кровью из меня выжгли и совесть и порядочности даже манеры Виски огненным комом прокатился по горлу, обжигая внутренности и моментально давая в голову. Не настолько, чтобы чувствовать опьянение, но достаточно, чтобы нервная дрожь чуть отпустила. «Хотите чего-нибудь еще, миледи?» «Нет», — я мотнула головой. «Нет, спасибо, вы и так…» «Плохо», — оборвал Блэквуд, вот чуть повысив голос. Я непонимающе уставилась на него. Он махом опустошил свой бокал, подтолкнул мой мне, веля делать то же самое. «Потому что вы должны хотеть, Лиссандра, разбить этот графин, а мою голову сжечь здесь всю проклятую мебель, выбить стекла, кричать, плакать. Вы должны этого хотеть, иначе видит царица, рано или поздно ваша сдержанность обернется для вас очень скверно». «А безобразные истерики в кабинете у любителя чая и конфеток вам было недостаточно?» — изумилась я, не скрывая раздражения. Предлагаете себя в качестве десерта, юная леди? Я выдаю желаемое за действительное, или вы впрямь меня домогаетесь? Протянул Блэквуд нарочито похабным тоном. А мне в самом деле захотелось огреть его графином по башке. За паскудство и дурацкие шуточки. Хватит притворяться, Лили. Даже если вы разворотите мой кабинет и половину академии до кучи, я не стану думать о вас хуже. Я стану. Зря. Пожал он плечами. «Если вам это интересно, я думаю, вы прекрасно держались. И знаю, каких трудов вам стоило не проклясть своего так называемого папашу». «Не знаете», — возразила я. Мой голос опасно задрожал. Несмотря ни на что, он был моим отцом. А теперь я только и думаю о том, как легко было бы его убить. Закупорка артерий, тромбоз, мерцающая аритмия. Уверена, вы прекрасно знаете, что это такое и как реализуется при помощи некромантии. О, разумеется. Но откуда такие бесспорно полезные знания у вас? Надо же, он будто заинтригован. Ну да, магистр темных искусств наверняка слышал вещи и похуже. Я люблю читать и думала, что стану целителем. Осеклась, в отвращении помотала головой. Нет, не думала. Это тоже решили за меня. Все и все решают за меня, даже дурацкая горнила. Да лучше бы оно сожгло меня дотла. Я и так все равно, что мертвая. По щеке скатилась одинокая слезинка, но я тут же утерла ее тыльной стороной ладони. Бестолку. Вскоре я ничего не могла разглядеть из-за пелены слез. Сдержать их никак не получалось. Точно мое горе заполнило меня снизу доверху. И полилось через край. И я умерла и переродилась в чудовище. Злобное, мстительное, нестабильное. Раньше мне бы в голову не пришло скандалить с преподавателем, или бить Роберта по лицу, или проклинать кого-то, и уж тем более убивать. Я даже от лорда Лестера не защищалась. Я его пыталась утащить следом. Взялась за нож, а в мыслях только одно — сдохни, сдохни, сдохни. Он и сдох. А мне? Мне понравилось. Мне в жизни никогда не было так приятно, как убивать его с вами. Никогда. И, выдав это ужасное откровение, я позорно разрыдалась, уткнув лицо в ладони. «Пусть думает, что хочет. Пусть все думают, что хотят. Мне уже наплевать». «Что ж, полагаю, у нас нет ни одной причины отказывать себе в подобных удовольствиях». Голос Блэквуда вновь стал тише и заметно потеплел. «Я о совместных убийствах, разумеется. Список ограничен некоторыми рамками, но на наш с вами век хватит». Его рука внезапно теплая, хотя я ожидала змеиной холодности, легла поверх моего запястья, потянула на себя, миг и я оказалась в объятиях лорда Блэквуда, которого, кажется, не смущали ни мои вздрагивающие плечи, ни хныканье, ни слезы, которые в миг намочили ткань его сюртука. Вот так, Лили. Тяжелая ладонь легла на мой затылок, погладила по волосам. Объятия стали еще крепче, и я невольно обняла лорда Блэквуда в ответ. «Плачьте, злитесь, ненавидьте, выходите из себя, бейте посуду. Видит царица, нет ни одного темного, который обошелся бы без разрушений. Когда я злился, то умершвлял и поднимал мышей. Дивная выходила картина? Нет, мышей жалко», — невольно усмехнулась сквозь слезы. «А вот Ливингстоуна и Чейз как-то не особо». Он негромко рассмеялся куда-то мне в макушку. «Вы удивительная девушка, Лиссандра Найтстар». «Комплимент явно с подвохом, но мне все равно сделалось очень приятно. Очень-очень. Хоть и странно. Лиссандра Найтстар, полагаю, мне следует к этому привыкнуть. Полагаю, мне следует хватать вас и прятать в башне поукромнее», — отозвался Блэквуд со вздохом. «Но вы же не согласитесь. Вы же несерьезно, лорд Рейнхард», — отстранилась и смерила его негодующим взглядом. О том, как выгляжу сейчас, постаралась не задумываться. А похоже, что серьезно. Мало мне было Тая с его советами о скоропалительном замужестве. Хороший, между прочим, совет. «Чудо, а не племянник», — заявил он. И с этой своей несносной усмешкой осведомился. «Выйдите за меня, Лили, и слушайте эти ваши шуточки всю оставшуюся жизнь. Да упаси царица! Ах вы жестокая! Теперь уж настал мой черед смеяться сквозь слезы» которые, слава звездам, пошли на убыль. Где-то на задворках сознания маячило укоризненная мыслишка о том, что непозволительно так фамильярничать с едва знакомым мужчиной, преподавателем, в конце концов. Но было странное ощущение, словно я знаю Рейнхарта Блэквуда гораздо дольше, чем один день. Не мудрено, впрочем. После всего, что между нами было... Да чтоб его! Мне тоже теперь везде будут двусмысленности мерещиться. «Простите, пожалуйста», — покаялась я, виновато взглянув на него. Все еще немного неловко, но, но он смотрит так, что о собственном зареванном лице как-то быстро забывается. «Я доставила вам столько проблем и даже не поблагодарила вас. Спасибо за все». «Вам не за что меня благодарить, Лили», — заверил Блэквуд и протянул невесть откуда взявшийся платок. «Я бы сделал то же самое для любого чернокнижника. Хотя, не скрою, помогать прекрасной юной леди не в пример приятнее, нежели всем прочим». «Вы такой несносный!» — пожурила я, скрестив руки на груди. «Ведите себя прилично. Увы, моя дорогая, есть вещи, на которые не способен даже я. Мы, Блэквуды, какие угодно, только неприличные». Он улыбнулся с какой-то ласковой насмешкой, бережно отвел прядь волос с моего зареванного лица. Заколка потерялась в ходе горестных рыданий, и непокорные локоны тяжелой волной упали на плечи. «Учитесь, Лили. Входите в силу и держитесь, Тая». Он мой племянник, умница и на редкость порядочный парень. Если получится, постарайтесь не выделяться. Тихие зануды светлым дедушкой Ливингстоном давно сочтены безобидными и не представляющими угрозы. — А я представляю для него угрозу? — хмуро поинтересовалась я. Слезы высохли моментально, когда в голову возвращаются дурные мыслишки об угрозе жизни, Мегом становится недосоплей. до соплей в том, что светлый дедушка Ливингстоун прибьет и не поморщится, я почему-то не усомнилась ни на миг. «Сейчас для него угрозу представляю я», — заверил Блэквуд, и сомнений в его словах у меня не возникло. «Осторожность еще никому не помешала, но бояться не стоит. Я здесь, чтобы защитить вас, и я буду защищать от чего угодно». И таким тоном это было сказано, что я почему-то сразу поверила. Стоит ли доверять едва знакомому мужчине, Темному до кончиков ногтей, обладающему на редкость дурной славой. Нет, наверное, нет, но... Но я доверяю. Полностью и безоговорочно. В конце концов, какой у меня выбор? С защитниками не разбрасываются, даже если это жуткое болотное чудище, от одного вида которого у архимагистра зубы сводит. Я доверяю свою жизнь Рейнхарду Блэквуду. А насколько это глупо, недальновидно и опасно, подумаю как-нибудь потом».